Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Гловацкий, Псков. «Очень большие потери в самолетах, Николай Михайлович, особенно в штурмовиках. Мы уже потеряли больше половины чаек, почти все бисы, осталось всего 6 Ил-2». «Кто больше наносит нам урона, зенитная артиллерия или вражеские истребители?» «Примерно поровну». Крепкий генерал-майор с голубыми петлицами ответил сразу, без всякого раздумья. Но мистер Шмидт и часто добивают наших подранков, специально караулят момент. А что хотели, Александр Александрович? Чтобы худые крыльями от радости покачивали и бипланы до аэродромов сопровождали. И сосиски со шнапсом предлагали. Я не летчик, но основные цели войны, что в воздухе, что на земле, заключаются в уничтожении врага. Любым способом. причем выбирать наиболее эффективные. И обязательно добивать подранков. Или в благородство играть с этими ублюдками. Не мы на них напали, так что пусть пеняют на себя. Гловацкий чуть поморщился, открыл папиросную коробку. Генералы дружно задымили. Николай Михайлович усмехнулся. В отличие от будущих времен, здесь как-то не заморачивались проблемами вреда курения. А что такое антиникотиновые компании, не смогли бы представить даже в самом кошмарном сне. Вообще, в Москве 21 века все курильщики вместе взятые за год дыма меньше выпустят, чем автотранспорт за один час знаменитых пробок. Но крайними власти делают любителей табака, хотя куда больше вред несет технический прогресс. Да уж, попробовали бы депутаты в ЦИК закон суровый о борьбе с курением принять, заставить товарища Сталина и прочих наркомов не курить на рабочем месте. Сами не покурили точно бы уже. И в экологически чистом воздухе тайги, без всяких там папирос, колбас с мясом. Вреден для здоровья холестерин, бодро валили бы сосны топорами. Физический труд на свежем воздухе явно полезен был бы для народных избранников той, будущей России. Да и смотрели они на войну только по телевизору или в сериалах, а сами этого варева не хлебали никогда. На войне без табака трудно неимоверно никак не обойтись. Он стресс снимает постоянный, чувство голода притупляет и запах смерти отбивает, сладкий и приторный этим жарким летом. Тут и не курящий закурит, когда своих товарищей, с кем краюху хлеба делил и с одной фляги теплую воду глотал, будет в могилу укладывать. Да не целых, а осколками посеченных, да взрывом разорванных. Николай Михайлович неожиданно задумался. Здесь он часто видел командиров и политработников с депутатскими значками Верховного Совета на гимнастерках. Они воевали и погибали так же просто, как те люди, что их избирали. Не прятались сами и детей своих от фронта не укрывали. Такое бы просто в голову никому не пришло. Не страх перед всемогущим НКВД, а позор. Вот что реально осознавалось. Дети нынешней элиты, мажоры, попросту говоря, ни в Лондоне ошивались, ни на эмках по городам гонялись. В бой сейчас идут. Где-то под лепелем сын Сталина Яков в плен попал а он батареей командовал. И Тимур Фрунзе в воздушном бою погибнет, и многие другие головы сложат. А в той России псевдоэлита определяется не по сражаться и умереть за свою родину, лишь исключительно по своим доходам и толстому кошельку. Сыновья такой элиты не погибали в Чечне или далекой Сирии, не отдавали за родину самое дорогое — жизнь. Не служили ей, а только своим корыстным интересам жизни других людей подчиняли. Потому и подбор депутатов в Думу соответствующий: как раз законы принимать, чтобы свое положение в обществе упрочить. Курить нельзя это вредно. Работать можно дольше, лет так и до 70, а кушать только макарошки они и так полезны для здоровья, ну очень питательны. А главное, вполне доступны, при откровенно нищенских зарплатах и пенсиях современных россиян живущих в будущих благословенных временах капитализма. Какая заботливость о собственном народе у его истинных родителей прямо слезу прошибает. Сейчас стараемся наносить удары только большими группами. Немцы не успевают реагировать. Выделили четыре эскадрильи наиболее хорошо подготовленных летчиков, поставили задачу истреблять самолеты врага где только можно. Вести свободную охоту караулить у немецких аэродромов взлетающие и садящиеся самолеты, проводить налеты на автоколонны, где нет прикрытия зенитками, а также осуществляем...» Новиков говорил уверенно. В голосе звучала решительность. «Молодым генералам, в авиации их большинство, вообще свойственно быть волевыми, не знающими никаких сомнений, уверенными в своих словах». Гловацкий только удивлялся, не подавая вида. «Какая костность у этих парней!» Парами летать истребителям они давно предлагали, как и врага большими группами бомбить. И единое командование ВВС впервые появилось именно здесь, на Ленинградском направлении. И роль радио прекрасно понимали, вот только сейчас на ЯК-1 раз и вообще не устанавливали, а на ЛАГ-3 только на одном из трех, и то в лучшем случае. Пилотов, хорошо обученных, немало в строю, только используют их крайне нерационально бомбить врага группами по 3-4СБ или ДБ-3Ф, в особых случаях эскадрильи и не больше. А кто такой приказ отдал? Не ли? И прикрытие наземных войск заключается не в постоянном над ними баражировании группами, утюжить воздух, как эти полеты называют. Число вылетов растет, а толку? От бомбардировки войск 3-4 истребка не спасут, только сами понесут потери. Но главным образом на это уходит драгоценное топливо и бесплодно расходуется не такой уж большой моторесурс сложных авиационных двигателей. Да, вылетов много, вот проку с них нет. Будто по бухгалтерским книгам войну ведут. Не мешать им. Сами знают, что делают. Авианаводчики появились, боем с земли уже начали руководить. Только пока тех эскадрили, где рации есть, или хотя бы просто одни приемники установили. Да и бомбёжки наших аэродромов уже бесплодны. Тут из Москвы драконовские приказы на этот счет пришли. И парами летать начали, устав не изменяя. Нашли тут лазейку. Не комплект звеньях постоянный. Вот сокращаются тройки. Так что в небе борьба идет, избиение прекратилось. Главацкий слушал доклад молча, сам продолжал одновременно думать и о другом. Он сравнивал три времени, в которых жил. Вот это военное. Конец застоя, где прошла его курсантская молодость, и капиталистическая, что в Россию пришло после лихих 90-х вместе с памперсами и спиртом рояль. И от мыслей этих на душе, как говорится, кошки скребли. Вот он, генерал РКК, получает жалование больше 2200 рублей, и не считая всяких дополнительных выплат и пайка. Много или мало? Тут есть с чем сравнить. Командир полка 1800 целковых получал. Комбат – до девяти сотен рублей, сверхсрочник – до трехсот. Примерно столько получал и постовой милиционер, а вот рабочий – на полсотни больше. Инженер с завода – до семисот, а за завскладом – всего 120. Вроде не пожируешь, но в застойные годы они были самые богатые, так как ни сунов уже под расстрел не отправляли, как сейчас. Учитель рассчитывал на 250 пятьдесят рублей, а преподавателю вуза втрое большую зарплату выплачивали. Стипендии вечно голодным студентам щедрые – 170 рублей. На двадцатку больше, чем библиотеку из сельской глубинки, где дома культуры порой называли по-старому – избой читальней. Больше всех выплачивали наркомам. По три рублей с серыми тридцатками с изображением Ленина. Самые крупные банкноты, что в обороте использовались. Потому можно тут представить целую пачку из сотни бумажных купюр в банковской упаковке с небольшим довеском красных червонцев, так в полпачки. И все. Олигархов вывели еще в 1917 году. Разница от минимальной до максимальной зарплаты всего в 30 раз. Много? Нет, не очень. Если сравнить с заоблачными гонорарами тех обитателей Рублевки и обычными тружениками, для которых и 500 УЕ вверх розовой мечты в сравнении с миллионами, а то и миллиардами денежных знаков, что по свету зелеными именуются. Зарплаты вроде приличные, если с ценами сравнить. Здесь на многие товары в ходу самые обычные копейки. Так пачка дешевых пролетарских папирос «Мотор» всего 35 ионных. А вот Беломор уже кусается. Выложить 2 рубля – верх расточительства. Жаной хлеб 90 копеек, пшеничный на 20 больше. Килограмм сахара 4 рубля с полтиной. А мясо все 7. Водка накладна. 6 рублей бутылка. Но о поленке нет и речи. За такое, как и подделку лекарств подвальной стенки махом поставят. Так что наверняка селяне народным творчеством занимаются и продают из-под полы. НЭП ведь в далеком 1928 году ликвидировали с частным предпринимательством вместе. В общем, сейчас не страна, а кошмар для честных бизнесменов и коммерсантов. Тех самых, что ради вожделенных 300% прибыли как метко заметил бородатый пророк коммунизма, пойдут на любое дело, даже если за это будет грозить та самая намыленная веревочка с петлей, подвешенная на два столба с перекладиной. Костюм из Шевиота 75 рублей, ботинки 15, автомобиль М-ка в 5700 рублей обойдется. Последних в продаже нет, только по талонам для действительно важных в стране людей. у два дешевле, хотя и самолет, пусть и учебный. В общем, на 5 рублей в день прожить можно, хотя семейным и трудно. Но о детках государства заботится. Пионерские лагеря, одежда и в школе бесплатные обеды и завтраки. Да и на многих заводах выдают талоны на обед в рабочих столовых. За эти горячие июльские дни Головацкий говорил со многими людьми. И вывод у всех был один. Только начали в стране жить нормально, товары в магазинах появились благодаря пятилеткам, деньги приличные стали платить на работе и тут война. Что касается приказа Николая Михайловича о формировании особой авиагруппы, бомбардировщики п 2 и Ар-2 в 12 машин собраны, проведены бомбометания с пикированием по учебным целям на реке Волхов. В целом результаты достигнуты весьма позитивные. В понтонный мост пилоты попадают одной бомбой из четырех сброшенных. К 1 августа авиагруппа будет отправлена на фронт, и там начнет выполнять боевые вылеты согласно поставленным перед ней задачам. Я сильно на это надеюсь. Другого способа остановить врага у нас просто нет. А так оно замедлится, притом достаточно серьезно. Целей для налетов у более чем достаточно. И все они нуждаются в воздействии. Нужна не бомбежка по площадям, а точечные эффективные удары по наиболее важным для противника пунктам. Выполним, товарищ генерал-лейтенант. Сами понимаем, что других вариантов нет, И так большие потери понесли. Горячиться не надо, все продумывать. Как под Двинском. Немецкие истребители в воздухе свирепствуют, колонны свои прикрывают. Так без сопровождения зачем посылать эскадрилью за эскадрильей? Потери только множить. Сам такое видел. Побили нам одних, а вот вторые припожаловали, и снова дымные столбы в небе. Генералы сухопутные виноваты. Ну, бой нельзя посылать экипажи. Думать надо, мелочей не бывает. Зенитками бьют, так отрядить группу подавлений позиций МЗА. Вражеские самолеты летят бомбить, так перехватывать истребителями. Пусть летают на задание, даже обстрел автоколонны — то польза. Инициативу пусть проявляют, прах подери. Пехота бомбежки выдержит, если знать будет, что вы немцев сами треплете. Прошу вас, отучите фашистов летать над нами вольготно, охоту на них устройте. «Так сделайте, чтобы летались с испугом!» Гловацкий закурил и встал с табурета. В открытой носте шакно доносился гул артиллерии. На западе от укреп района продолжала идти война, несмотря на наступившую в сумерках летнюю ночь. «Слышите, Александр Александрович, этот гул? Это бои идут. И будут греметь беспрерывно. Нельзя немцам давать передышку. Мы впервые бьем их, крепко бьем». «И будем бить дальше, если вы воевать будете как следует, как наша артиллерия, пехота, танкисты!» Гловацкий тяжело опустился на стул, прикрыл глаза. Он вымотался за эти дни. В груди жгло, рука надрывно болела. Заговорил уже тихо, стараясь успокоиться. «Я ведь рапорты не просто так читаю, для интереса праздновал. Наши пилоты вражеские самолеты сбивают без помех, если нападают внезапно на них, сверху, на большой скорости» и со стороны Солнца. Вы насаждаете эти приемы, что хорошее дело. Так и нужно, Александр Александрович. Но бомбить тоже нужно так, точно из пикирования. А то самолеты такие есть, а в графе строчки «бомбежка с с прочерком идут. А в войне, в воздухе числом не взять. Нужно и умение. Хотя и самолеты нужны. Вы их моторизованные колонны бомбить активно продолжайте. Беспрерывно. «Без прикрытия не отправлять. «От этого сейчас многое зависит. И главное, мы ведь остановить врага сможем окончательно. Он не подойдет к Ленинграду. В здешних болотах так и останется». «Сделаем, Николай Михайлович. Даже ночами летать будем. Полки на Р-5 и У-2 подготовили. Уже бомбят. Два истребительных полка получим на Як-1 и ЛАГ-3. Их уже перевооружили на новую матчасть. Летчики опытные, машины освоили». В начале августа уже перебазируются. С ПВО Ленинграда две эскадрильи под Таллин перебросили в помощь авиации Балфлота. Десятый корпус дополнительно прикроем. Мы не дадим им летать вольготно. Будем сбивать. Уже научились. Хорошо. Головатский встал со стула. Генералы обменялись крепким рукопожатием. Новиков смотрел уверенно. Николай Михайлович подумал, что не зря Сталин в годы войны его так продвинул по служебной лестнице вверх, в главные маршал авиации, Данное воинское звание почти вровень с маршалами Советского Союза. Только за умелое командование, ведь именно он возглавил ВВС. Крепко надеюсь на это. Прикройте с воздуха, терзайте их, бомбите колонны, и мы их погоним. Если не сейчас, то со временем. Но обязательно разгромим».